Глава 17 объясняющая удовлетворительным образом, что ревматизм бывает иной раз источником вдохновения для человека с истинным талантом. Организм мистера Пиквика, крепкий и сильный, приспособленный вообще к перенесению всяких трудов и напряжений, не мог однако ж устоять против сцепления непредвиденных напастей, испытанных им в достопамятную ночь, описанную в последней главе. Холодная ванна на мокрой земле и воздух в душном чулане произвели разрушительные действия на его ноги и желудок. По утру на другой день мистер Пиквик почувствовал страшный припадок ревматизма. Но, несмотря на физическую немощь, дух его был бодр, и мысли текли стройным потоком, в его светлой голове. Он был весел и даже остроумен, как всегда. Не чувствуя ни малейшей досады и никакого огорчения по поводу последних приключений, он смеялся от всей души, когда мистер Уардаль намекал шутливым тоном на его ночные похождения в девичьем саду. Этого мало. В первые два дня мистер Пиквик, принужденный лежать в постели, призвал к себе своего слугу, который был при нем безотлучно. В первый день мистер Самуэль Уэллер забавлял ученого мужа анекдотами и повествованиями о различных событиях в действительной жизни. Во второй мистер Пиквик потребовал перо, чернильницу, бумагу и просидел до глубокой ночи за письменным столом. На третий день великий человек, продолжая заседать в своей спальне, отправил записку к господам Трундалю и Уардлю, приглашая их завернуть к нему вечерком и вместе осушить бутылочку-другую вина. Приглашение принято было с большой благодарностью. Когда же тесть и зять уселись в комнате ученого мужа за гостеприимным столом, мистер Пиквик поспешил вынуть из своего портфеля небольшую тетрадку где помещалось последнее произведение его плодовитого пера. — Это, господа, небольшой рассказ, записанный мною вчера со слов моего болтливого слуги, — сказал мистер Пиквик. — Разумеется, я придал ему литературную форму. Хотите послушать? — Сделайте милость, — сказал мистер Трундель, и мистер Пиквик кашляну в два раза принялся читать. ПОВЕСТЬ О ПРИХОДСКОМ ПИСАРЕ Однажды, это, впрочем, было давно, очень давно, в небольшом местечке вдали от британской столицы жил-был маленький человек по имени Натаниэль Пипкин, занимавший должность приходского писаря в этом местечке. Хижина его стояла на проезжей улице, минут на десять ходьбы до маленькой церкви и приходской школы, где регулярно, каждый будничный день, от 9 часов утра до четырех вечера, он учил читать и писать маленьких ребятишек. Был он, как можете себе представить, предобрейшее создание в мире с кривым носом и кривыми ногами, Немного он косил левым глазом и немного прихрамывал правой ногой. Образцом всех училищ считал он свою, собственную, благоустроенную школу. Раз, один только раз в своей жизни Натаниэль Пипкин видел епископа, настоящего епископа с руками в карманах, шелкового платья и с париком на голове. Тогда он был еще мальчишкой 16 лет. Это было великим событием в жизни Натаниэля Пипкина. И можно было думать, что с этой поры уже ничто более не возмутит чистого и светлого потока его земного бытия. Случалось, однако ж, и совсем не так, как можно было думать. Однажды, в прекрасный летний день, Около двух часов после полудня, когда Натаниэль Пипкин ломал свою голову над аспидной доской, придумывая грозную задачу в назидание и наказание одному негодному мальчишке, глаза его вдруг устремились на розовое, цветущее личико Марии Лопс, единственной дочери старика Лопса, сидельника ремеслом, жившего напротив Приходской церкви. Это мгновение сделалось второй знаменитой эпохой в жизни Натаниэля Пипкина. Случалось, правда, и довольно часто, что глаза мистера Пипкина останавливались на прелестном личике Марии Лопс в церкви и других местах. Но глаза Марии Лопс никогда не лучезарились таким искрометным блеском, и розовые щеки Марии Лопс никогда не покрывались таким ярко-пламенным румянцем, как в настоящую минуту. Ничего, стало быть, удивительного нет, если Натаниэль Пипкин не мог на этот раз оторвать свои глаз от прелестного личика мисс Лопс. Ничего удивительного, если мисс Лопс встретив пристальный взгляд молодого человека, поспешила отойти от окна, откуда выставлялась ее миниатюрная головка. И нет ничего удивительного, если вслед за тем Натаниэль Пипкин окрысился на негодного мальчишку и дал ему тумака по затылку. Все это совершенно в порядке вещей, и было бы глупо удивляться всем этим вещам. «Нельзя, однако ж, никаким образом нельзя не удивляться, что человек, подобный мистеру Натаниэлю Пипкину, вспыльчивый человек, горячий, раздражительный, а главное, голый шаромыжник, подобный Натаниэлю Пипкину, осмелился с этой поры питать дерзкую надежду на получение руки и сердца единственной дочери гордого старика Лопса богатого сидельника Лопса, который мог бы одним взмахом своего пера купить пахотной земли для целой деревни. Было известно всему местечку, что у Лопса денег куры не клюют, что в его железном сундуке хранятся несметные сокровища из золотых и серебряных слитков. Носилась достоверная молва, что в праздничные дни на обедах Лопса подают к столу серебряные вилки, ножи, серебряные чайники, сливочники, сахарницы, и каждый знал, что все эти сокровища перейдут со временем в руки счастливого супруга мисс Марии Лобс. Нельзя, стало быть, не остолбенеть от удивления, когда мистер Натаниэль Пипкин осмелился обратить в эту сторону свой безрассудный взор. Но Любовь слепа, это всем известно. Натаниэль Пипкин косил на левый глаз. Это знало также все местечко. По этим двум причинам, соединенному вместе, Натаниэль Пипкин, очертя голову, бросился вперед по ложному пути. Если б старик Лобс заподозрил как-нибудь дерзкий замысел Натаниэля, он, я думаю, повернул бы всю школу, Истерзал бы в мелкие куски начальника этой школы, и нет сомнения, удивил бы все местечко своим лютым зверством. Потому что он был ужасен, этот старик лопс, когда оскорбляли его гордость, или когда кровь приливала к его голове. А как он клялся, боже мой, как он клялся! Когда, бывало, Напустится он на своего костлявого подмастерью с тонкими ногами. Громкий его голос раздается по всей улице. Мистер Натаниэль Пипкин дрожит в приходской школе, как осиновый лист, и волосы становятся дыбом на головах его ребятишек. Ну так вот, день проходил за днем. Школа собиралась, распускалась, и когда мальчишки расходились по домам, Мистер Пипкин принимался сидеть у переднего окна и, притворяясь, будто читает книгу, бросал временами косвенные взгляды на противоположное окно, надеясь уловить светлый взор Марии Лобс. И много унылых часов мистер Пипкин провел в сердечном сокрушении. И долго читал он, и пристально смотрел, томимый бесполезным ожиданием. Но, наконец, светлые глазки снова появились у противоположного окна, и было ясно, что яркие глаза, так же, как его усталые глаза, углубились в чтение какой-то книги. Натаниэль Пипкин задрожал от восторга, и фантазия его переполнилась самыми яркими мечтами. Уже было для него неописуемым счастьем сидеть на своем месте, целыми часами и смотреть на прелестное личико, склоненное над книгой. Но когда Мария Лобс, бросая книгу, устремляла свой взор в ту сторону, где сидел Натаниэль Пипкин, сердце его замирало от восторга, и удивление его не имело никаких границ. Наконец, в один прекрасный день, когда старик Лопс ушел со двора, Натаниэль Пипкин осмелился своей рукой послать через улицу воздушный поцелуй Марии Лопс. И что же? Вместо того, чтобы закрыть окно и задернуть штору, Мария Лопс сама отправила тем же путем воздушный поцелуй и улыбнулась. Сладко улыбнулась. После этого... «Будь что будет!» — Натаниэль Пипкин твердо решился обнаружить при первом случае настоящее состояние своих нежных чувств. Не было на свете ножки легче и красивее ножки Марии Лопс, когда выступала она воздушной газелью по зеленому лугу, и никогда свет не производил таких прелестных ямочек, какие красовались по обеим сторонам и розовых щек. Дочь старого сидельника Мария Лобс была красавица в полном и строжайшем смысле слова. Плутовские глазки ее могли расплавить самое чугунное сердце, и было столько игривой радости в ее веселом смехе, что суровый и самый закоснелый мизантроп принужден был невольно улыбаться, когда слышал эти звуки. Даже сам старик Лопс, несмотря на свою природную лютость, не мог противиться лукавым ласкам прекрасной дочки. И когда она вместе с Кэт, своей двоюродной сестрой, Кэт, миниатюрная девушка, чрезвычайно смелая и назойливая, начнет осаждать старика прихотями, что, признаться, делали они довольно часто, старик Лопс не мог им отказать ни в чем если б даже вздумалось им попросить значительные частицы несметных сокровищ, хранившихся в железной кассе. Сильно забилось сердце в груди Натаниэля, когда в один прекрасный летний вечер он увидел, в шагах в двадцати от себя, двух прекрасных подруг на том самом поле, где часто бродил он около сумерек, размышляя о красоте Марии Лобс. Но, хотя всегда ему казалось, что он мигом подбежит к Марии Лобс и выскажет ей всю свою страсть при первой встрече, однако ж теперь, застигнутый врасплох, он почувствовал, что кровь прихлынула к его лицу, и ноги его задрожали, затряслись, утратив свою обычную гибкость. Когда девушки останавливались для того, чтобы сорвать цветок или... Послушать соловья, мистер Пипкин тоже стоял на одном месте, погруженный в глубокую думу. Предметом его тайной мысли была трудная задача. Что должен он делать, если девушки повернутся назад и встретятся с ним лицом к лицу? Испуганный заранее вероятностью этой встречи, он, однако ж, не терял их из вида. Если шли они скорым шагом, Ускорял и он свои шаги. Медлили они, медлил и он. Когда они останавливались, он также стоял в почтительном расстоянии от них, и такая прогулка, нет сомнения, могла бы продлиться до глубокой ночи, если б Кэт, вдруг обернувшись назад, с лукавым видом, не пригласила его подойти к ним. В голове и движениях Кэт заключалась для него какая-то «Непреодолимая сила». Раскрасневшись теперь, как красный сургуч и сопровождаемый громким смехом лукавой кузины, мистер Пипкин спешил повиноваться и, сделав несколько шагов, стал на колени на мокрую траву и объявил решительным, хотя дрожащим тоном, что он согласен подняться на ноги не иначе, как счастливым возлюбленным Марии Лобс. Веселый смех Марии Лопс служил на первый раз единственным ответом на пламенную декларацию горемычного шкалера. Кузина захохотала еще громче, и мистер Натаниэль Пипкин раскраснялся до ушей. Приведенное, наконец, в трогательное умиление, нежной мольбой молодого человека, Мария Лобс приказала на ухо своей кузине объявить, Или, быть может, кузина сочинила сама, что Мария Лобс чувствует себя истинно счастливой в присутствии мистера Пипкина. Ее рука и сердце состоят в полной зависимости от родительской воли. Но, во всяком случае, она отдает полную справедливость достоинствам мистера Пипкина. Все это, как и следует, было произнесено важным и торжественным тоном. Мистер Пипкин поднялся на ноги и удостоился на прощание получить горячий поцелуй. Воротившись домой счастливейшим человеком в мире, он мечтал всю ночь о прелестях Марии Лопс и о железном сундуке старика Лопса. На другой день Натаниэль Пипкин имел счастье видеть, как старик Лопс отправился из своего дома на серенькой лошадке. И лишь только он уехал, резвая кузина принялась выделывать из окна какие-то хитрые и загадочные знаки, непостижимые для молодого человека. Вслед за тем перебежал через дорогу костлявый подмастерье с тонкими ногами и, переступив через порог приходской школы, объявил, что хозяина его нет дома и что молодые хозяйки покорнейше просят мистера Пипкина пожаловать к ним на чашку чаю ровно в шесть часов. Каким образом продолжались уроки в этот день, мистер Пипкин не знал так же, как и его ученики. Все, однако, шло своим чередом по заведенному порядку, и когда мальчишки разбежались по домам, Натаниэль Пипкин принялся за свой туалет, и это занятие продолжалось у него вплоть до шести часов. Мы не говорим, что гардероб его был слишком многосложен, но надлежало пригладить и приладить каждую вещицу, чтобы выставить ее в самом выгодном свете, а это, сказать правду, требовало больших соображений и необыкновенного искусства. В маленькой и опрятной гостиной были Мария Лобс, сестрица ее кот И три или четыре веселые подруги с розовыми щечками и лукавым видом. Натаниэль Пипкин уверился собственными глазами, что молва отнюдь не преувеличила сокровищ Лопса. Так точно, на столе из красного дерева, находился огромный поднос, и на подносе стояли серебряный чайник. Серебряная сливочница, серебряная сахарница и даже чайные ложечки все до одной были из чистого серебра. Блюдечки и чашечки, куда разливали чай, были все до одной из чистого китайского фарфора. Был только один неприятный момент в маленькой гостиной. Это молодой кузен Марии Лобс, родной братец Кэт, Которого Мария Лопс попросту называла Генрихом. Казалось, он совершенно завладел вниманием Марии Лопс, и они все время сидели друг подле друга. Нельзя, конечно, без строгательного умиления видеть родственную привязанность между молодыми людьми, но здесь, как и везде, должны быть в некотором роде свои определенные правильные границы. Между тем, как Мария Лобс, очевидно, выходила из всяких границ, оказывая слишком нежное и даже исключительное внимание своему кузену. После чая Кэт предложила играть в жмурки. Было очень весело, но по какому-то странному стечению обстоятельств Натаниэль Пипкин весь вечер Проходил с завязанными глазами, и, если случалось ему ловить двоюродного братца, он был почти уверен, что найдет подле него и двоюродную сестрицу. И хотя навязчивая кузина, так же, как и другие девицы, беспрестанно кололи его спереди и сзади, тормошили его в волосы и били по спине. Однако ж Мария Лобс никогда не подходила к нему близко. Однажды случилось даже, в этом Натаниэль Пипкин готов был присягнуть, случилось, что в комнате раздался довольно звучный поцелуй. И не было ни малейшего сомнения, что этот дерзкий братец целовал свою кузину. Все это было странно, очень странно, и бог ведает, что бы сделал, Натаниэль Пипкин, если б вдруг мысли его не были обращены на другие странные предметы. Обстоятельством, обратившим его мысли на другие странные предметы, был громкий стук в уличную дверь. И затем печальная уверенность в том, что стук этот производился сильной рукой самого старика Лопса который совсем не кстати и совершенно неожиданно вздумал теперь воротиться домой к общему горю всех лиц, игравших в жмурке. Старик Лобс стучал без пощады, как какой-нибудь гробовщик, и бесновался без всякого милосердия, как голодный тигр. Лишь только костлявый подмастерье с тонкими ногами сообщил эту горестную весть Резвые девушки мгновенно бросились в спальню Марии Лопс, а двоюродный братец и Натаниэль Пипкин за недостатком лучшего убежища запрятались в два шкафа, стоявшие в парадной гостиной. Затем Мария Лопс и назойливая Кэт, затворив шкафы, поспешили привести комнату в ее обыкновенный порядок и потом уже отворили уличную дверь старику Лопсу который, между тем, с минуты на минуту стучал все сильнее и сильнее. Старик Лопс был, к несчастью, очень голоден и, следовательно, дьявольски сердит. Натаниэль Пипкин слышал ясно, как он ворчал и кричал, накослял его под мастерью с тонкими ногами, когда тот суетливо бегал взад и вперед и метался во все стороны, исполняя приказания грозного хозяина. Но бешенство лопса не имело, по-видимому, никакой определенной цели. Ему просто надо было выгрузить куда-нибудь и на что-нибудь накопившуюся желчь. Накрыли, наконец, на стол, подали разогретый ужин, поставили бутылку вина, и старик Лопс мало помалу совсем угомонился. После ужина он поцеловал свою дочку и потребовал трубку. Нужно теперь заметить, что колени мистера Пипкина были устроены природой совершенно правильным образом, в приличном расстоянии одно от другого. Но стоило ему услышать, что старый Лобс потребовал свою трубку, колени его подогнулись, задрожали, затряслись и, что всего хуже, начали колотить одно а другое, как будто собираясь уничтожить друг друга. В том самом шкафу, где он стоял, на одном из железных крючков висела пенковая трубка в серебряной оправе. Та самая трубка, которую уже пять лет подряд, вечером и утром, он видел в широкой пасти старика. «Молодые девушки побежали за трубкой вниз». Побежали за трубкой наверх, отыскивая трубку повсюду и тщательно избегая того места, где, как они знали, трубка была на самом деле. Старик Лопс бесновался и кричал. Наконец он сам принялся искать трубку, и демон надоумил его прямо подойти к шкафу. Нечего и говорить, что маленький человек, как мистер Пипкин, не мог никаким способом придержать дверь изнутри, когда дюжей и широкоплечий старичина мистер Лобс начал отворять ее снаружи. С одного размаха растворились обе половинки двери, и перед глазами старика очутился лицом к лицу никто другой, как сам мистер Пипкин, трепетный и дрожащий с головы до пяток. «Великий Боже!» Что за дикий огонь сверкнул в глазах старика Лопса, когда он выволок за шиворот бедного Натаниэля и поставил его перед собой? — Какого черта вы тут делаете? — закричал старик Лопс страшнейшим голосом. И так как Натаниэль Пипкин не мог произнести никакого ответа. Старик Лопс принялся раскачивать его взад и вперед минуты две или три, вероятно, для того, чтобы привести в порядок его мысли. «За каким чертом вы влезли сюда?» — ревел старик Лопс. «Уж не вздумали ли вы ухаживать за моей дочкой? Не к ней ли вы пришли?» Вопрос этого рода мог быть предложен только ради шутки потому что старик Лобс никак не воображал, что школьный учитель осмелится забрать себе в голову такую безрассудную мысль. Поэтому негодование его приняло страшный и отчаянный характер, когда бедняк пролепетал. «Виноват, мистер Лобс, вы угадали. Я точно пришел к вашей прелестной дочке. Я люблю ее, мистер Лобс». «Как? Как?» загорланил старик Лобс, задыхаясь от припадка неистовой злобы. — И вы осмеливаетесь говорить мне это в глаза? — Пустозвонный болван! Да я задушу! Я! Я! Как знать! Быть может, старик Лобс, проникнутый дикой злобой, в самом деле привел бы в исполнение эту страшную угрозу, если б, к счастью, он не был остановлен другим, загадочным явлением, которого он тоже совершенно не ожидал. Двоюродный братец, выступая из другого шкафа, подошел твердым шагом к старику и сказал «Остановитесь, сэр! Молодой человек, руководимый благородными и великодушными чувствами, принял на себя чужую вину, в которой я откровенно готов признаться перед вами. Я люблю вашу дочь, сэр, и нарочно пришел сюда, чтобы видеться с нею». Старик Лопс широко открыл глаза, но едва ли не шире вытаращил свои глаза мистер Натаниэль Пипкин. Так это ты! воскликнул Лопс, получивший наконец способность говорить. Я, отвечал молодой человек. Да ведь я же запретил тебе ходить в мой дом. Давно запретил. Точно так. Иначе, можете быть уверены, никакой бы нужды не было бы мне приходить тайком к мисс Марии Лопс, которую я обожаю. С прискорбием должны мы сказать о старике Лопсе, что он уже протянул свою руку на поражение влюбленного кузена. Но, к счастью, в эту минуту явилась на выручку прекрасная Мария Лопс, заливаясь горькими слезами. Она удержала раздраженного отца и бросилась к нему на шею. «Не останавливайте его, мисс Мария!» — сказал молодой человек. «Пусть он поразит меня, если хочет. Моя рука ни за какие блага в мире не подымется на седую голову вашего отца». При этом кротком упреке старик отступил на несколько шагов, понурил голову и нечаянно встретился с глазами своей дочери. Я уже намекал один или два раза, что это были светленькие глазки, и влияние их оказалось весьма сильным даже теперь, когда они наполнились слезами. Избегая красноречивой мольбы этих глазок, старик Лобс отвратил свою голову, но тут же, как нарочно, наткнулся своим взором, На лицо лукавый кат, которая в одно и то же время боялась за своего брата и смеялась над бедным шкалером, представляя из своей фигуры чудное олицетворение хитрой сирены, способной опутывать с одинаковым искусством стариков и молодых людей. Сделав ласковую гримасу, она взяла руку старика и прошептала ему на ухо какую-то загадочную тайну. Как бы то ни было, старик Лобс улыбнулся и тут же пришел в такое трогательное умиление, что крупная слеза покатилась по его щеке. Минут через пять девицы вышли из спальни своей подруги, перемигиваясь между собой и делая чрезвычайно скромные ужимки. Мало-помалу все развеселились, и спокойствие восстановилось. Старик Лобс набил, наконец, свою пенковую трубку и выкурил ее с таким душевным наслаждением, какого не испытывал лет двадцать кряду. Но Таниэль Пипкин, как муж благоразумный и ученый, мигом понял и сообразил, что смертный не устоит против судьбы. На этом основании он скоро подружился с отцом счастливой красавицы, а тот еще скорее выучил его курить пенковую трубку. Много лет спустя часто сиживали они вместе в садовой беседке, пили и курили, и говорили дружелюбно. Исцеленный от нежной страсти, мистер Пипкин присутствовал в качестве свидетеля при бракосочетании Марии Лобс с ее двоюродным братцем, как это значится в метрической книге Приходской церкви. Из других документов подчеркнули мы известие, что в ту самую ночь, когда праздновалась свадьба, Натаниэль Пипкин был посажен под арест за буйство, произведенное на улице в пьяном виде вместе с тонконогим подмастерьем старика Лопса.